Глава 8. Первые защит. Подумать о том, что вряд ли земное оружие навредит Хоуп, я не успел. Сработали рефлексы. Прыжком я преодолел дистанцию и закрыл собой девушку, одновременно отталкивая её с линии огня. Нырнул, перекатился и удар пришёлся в никуда, потому что Грек отпрянул и почему-то быстро спрятал ствол. Зыркнув в сторону, он отвернулся и, как ни в чем не бывало, быстро зашагал на свое место в очереди. Его подручные Альфредо и Саид, синхронно изобразив пальцами пистолеты, навели их на меня. «Пух», — сказал Альфредо, — «оборачивайся почаще, Кэп. То, что случилось на лайнере, дело обыденное. Помахались, уступили, все по понятиям. А вот того, что ты его бабу увел, голова не простит». Бандиты удалились. Юта и Хоу попровожали их взглядами, и только малышу Шаку было все равно. Он улыбался и, задрав кудрявую голову, восторженно изучал космопорт Сидуса. Ирвин кусал губы и хмурился. Крисси тронула меня за плечо. «Капитан Райли», — заговорила девушка. «То, что сказал Альфреда, потом...» — отмахнулся я, заметив идущего к нашей группе пышущего с жаром о гемураке. Очевидно, поэтому Грег не стал лезть на рожон и отступил. Я шагнул ему навстречу и помахал рукой. Приветствую, Огие Мураки, а потом подумал, что может это другой Огие, все они пока на одно лицо. Но всё же это оказался знакомый. "Капитан Хома Картерайли", откликнулся Огие. "Прошу, следуйте за мной". "Как есть огневик", подумал я, изучив его вблизи. Однако мешкать было некогда, инопланетянин удалялся, и велев товарищам по несчастью никуда без меня не уходить, я последовал за огневиком. Клетку с хомяком вручил ближайшему своему человеку, и так вышло, что им оказалась Кристина. Далеко идти не пришлось. Оги дошёл до серебристого диска на краю зоны досмотра, встал на него сам и пригласил меня. Не успел я повторить действия инопланетянина, как диск под нами провалился, всё вокруг замельтешило и сильно закружилась голова. А через мгновение мы уже остановились и оказались в небольшом в замкнутом помещении с матовыми стенами во время спуска физически я не ощутил никакого движения и предположил, что пару секунд назад впервые в жизни совершил телепортацию разговор приватный капитан Хома Картерайли Картер я сделал паузу Райли в два слова первое имя второе семейное имя принадлежность к роду Перебил Логи Мураки. «Вы не первый хомо на Сидусе, хомо Картер Райли, но для наших переводных модулей все еще сложно уловить такие нюансы». Он потрогал себя пальцем в районе виска. «Во время инициации вы получите такой же и сможете понимать речь каждого гражданина Сидуса. При желании сможете приобрести речевой модуль, который позволит говорить самому. Кроме того, вы освоите всеобщий язык. «Мы не знаем, кто говорил на нем раньше, но это язык разума Сидуса». «Вы хотели сказать «язык предтеч»?» «Это лишь одна из версий, но, признаю, она основная», — ответил Логия Муракия и сделал приглашающий жест. «Пожалуйста, располагайтесь поудобнее». Инопланетянин сел прямо на пол. Оглядевшись, я не увидел никакой мебели и устроился рядом, скрестив ноги по-турецки. Ваш космический корабль прибыл на Сидос не имея гиперпривода, напомнил логим Ураки. Никто из нас никогда с подобным не сталкивался. Сейчас я попрошу вас поделиться собственной версией произошедшего. Предупреждаю, что разговор записывается и будет прослушан членами Верховного совета. Всё так серьёзно? Также советую быть искренним. Не ответив, продолжил приветствующий. Есть шанс, что ложь будет плохо расценена разумом Сидоса, и вы потеряете очки рейтинга. Упреждая мой дальнейший вопрос, Огье выставил перед собой скрещенные руки. Ваши вопросы потом. Сейчас ответьте на мой. Причин вратили увиливать я не видел, а потом он рассказал всё как было, причём с самого начала, с посадки на орбитальный шаттл. Инопланетянин слушал внимательно и не перебивая. Но чувствовалось, что его не интересуют эти подробности. Он ждёт конкретики по обстоятельствам гиперпрыжка. Захват корабля пиратами и принадлежность Грегора головы к триаде его вообще не тронули. Похоже, на Сидусе всем было плевать, что делал новичок до появления на станции. Если недобропорядочный обитатель на Бедакурец здесь их судьбу, вероятно, должен решать всемогущий разум. Куда больше приветствующего заинтересовал шаттл, прыгнувший через гиперпространство перед нами. «Сегодня других новичков не было. Никаких, кроме вас. Нуль. Ничего. Пустота!» Огья провел согнутой ладонью по груди. Видимо, таким у этой расы был жест отрицания. «Более того, новичков-землян мы не видели уже...» Он поморгал, видимо, пересчитывая локальное время в привычную людям метрику. «Сто четырнадцать оборотов земли вокруг своей оси!» «Сто четырнадцать дней?» В расчет брался не только временной промежуток видимого Солнца с локализованной точки планеты. Огьем Уракия снова провел по груди. Дней и ночей. Суток. Похоже, галактические переводчики не идеальны. Но шаттл, ушедший в гиперпространство, точно был, — воскликнул я. Его видела Крисси. Хомо Кристина Ван де Вивер. В момент гиперпрыжка она была единственной, кто оставался на капитанском мостике. Вам следует поговорить с ней. Вы позволяете, капитан Хома Картер Райли? А вам нужно мое разрешение? На Сидусе свято блюдутся интересы локальных организованных групп. Вы капитан, а следовательно, никто не имеет права допрашивать членов вашей команды. Правда, есть и обратная сторона. Вы несете ответственность за действия своих подопечных. Понимаю, но у нас с вами разное понимание того, кто составляет мою группу. Я не знаком с большей частью пассажиров, а капитаном стал Оги Муракие сноваскрестил руки, и я замолчал. Мы отклонились от важной темы, сказал он. Всё, о чём вы хотите спросить, есть в кодексе гражданина Сидуса. Вы получите его при инициации. А сейчас давайте вместе подумаем, что произошло с вашим лайнером. «Даже если вы попали в стартовую область гиперпрыжка другого шаттла, все, что вам грозило, угодить в искажении метрики пространства». «Состыкуйся вы или коснись друг друга, гиперпрыжок бы не состоялся, ведь это повлекло бы изменение массы объекта прыжка». Огимуракия распалился и некоторое время, оперируя физическими терминами, доказывал мне, что моя версия произошедшего единственной из существующих не стоит выпитого яйца до джака. Я пожалел, что ещё не прошёл инициацию и не знаю, кто такой даджак. Но я от физики был так далёк, что не понимал и половины того, что мне обвиняющим тоном высказывал приветствующий. Теперь вы понимаете, почему я просил вас очень хорошо подумать, прежде чем отвечать на мой вопрос, спросил Оги Мураки, закончив с лекцией по физике гиперпространства. Приветствующий Оги Мураки. Я солдат, а не учёный. Вы не дали мне договорить. Я хотел напомнить, что главным на лайнере стал по стечению обстоятельств возглавив сопротивление бандитам. Так получилось, что когда вы вышли на связь, я оказался на капитанском мостике, понятия не имея, куда делся шаттл, прыгнувший перед нами. Прыгнул ли он вообще на Сидус и как в прожог затащил нас? Ещё одной загадкой на Сидусе больше, констатировал Огия. Тогда не смею вас больше задерживать, хотя есть ещё один вопрос. Транспортное средство, на котором вы прибыли сюда. Что с ним? Оно занимает место. Хотите оплатить парковку? Нечем, даже если бы хотел. А сколько я понимаю, судно вам не принадлежит, но на нём прибыли вы, причём в ранге его капитана, а потому вправе решить его судьбу. Какие у меня варианты? Весь оно бесполезно, ответил Оги Мураки. Хлам, мусор, металлолом, рухлядь. Дрянь. Достаточно, я вас понял. Что можно сделать с лайнером? Можете попробовать продать с аукциона. Давайте выставим на аукцион. Как это сделать? За сколько, думаете, можно продать лайнер? 1 милли. Не раздумывая, ответил приветствующий и уточнил. Одна тысячная монеты Сидоса будет предельной ценой. После инициации вы сможете сами выставить судно на аукцион, но предупреждаю, что аукционный сбор составит не менее 10% от запрашиваемой стоимости. Вам нужно будет его оплатить, вне зависимости от того, успешно ли пройдут торги. Я почесал подбородок. Кому здесь нужен земной лайнер без гиперпривода, который на земле считался старьем? Так недолго и на Сидусе начать жизнь должником. Еще варианты? утилизировать. Это затратно, но работу должны покрыть извлечённые ресурсы. Давайте утилизируем, сказал я. Если можно, ответьте ещё на один вопрос. Огье Муракия замер, словно отдавал кому-то мысленные команды, после чего скрестил руки, давая понять, что беседа закончена. Обещаю, на все вопросы, которые крутятся у вас в речевом аппарате, вы получите ответы. Мне же срочно нужно в канцелярию совета для доклада. А сейчас встаньте на переправляющий диск, вернётесь в зону досмотра и инициации. Так я и сделал, и диск перенаправил меня туда же, откуда забирал. К моему возвращению толпа пассажиров уже рассосалась. Ирвин, Шак, Юто и Хоп тоже исчезли и ждали меня, наверное, за границами силового поля. Но кое-кто всё же задержался. Сидя на полу спиной ко мне, в зоне посадки осталась Крися. «Кристина?» — удивлённо окликнул я девушку. «Наконец-то!» — воскликнула она, обернувшись. Легко вскочила на ноги, кивнула на выход из зоны изоляции и протянула клетку с тигром. «Все уже там. Нам сказали, что нельзя проходить инициацию с чужими вещами, а оставить хомячка одного я не рискнула». «Ладно, идём», — сказал я, принимая клетку. У выхода мы разделились. Каждому нужно было встать на круг примерного метрового радиуса, а с другой стороны нас встречали приветствующие. Крисе достался Огия, а мне раптореанец. Этот приветствующий был настоящим гигантом по меркам своей расы, почти не уступая мне в росте. Вокруг выросли полупрозрачные границы силового поля, создав атмосферу приватности. Продемонстрировав четырёхпалую руку, раптореанец выдохнул из ротовой щели бурое облачко. «Четыре по четыре кебаха вашему дню, хомо! Я есть приветствующий рапторианец Трингулин Кули!» Голос его звучал низко и басовито. Переведенное приветствие, казалось, не несло смысла, но, судя по четырем пальцам на руках рапторианца, «четыре по четыре кебаха» могло значить что-то хорошее. Что-то вроде «добрый день» или «полную охапку счастья сегодня». «Четыре по четыре кебаха и вашему дню», Приветствующий рапторианец Трингулинкули он совсем по-человечески усмехнулся, а я представился. Я есть Хома Картер Райли. Добро пожаловать на Сиду, с Хома Картер Райли. Нам уже известно обстоятельства того, как вы попали сюда. Учитывая это, мы снимаем с вас ответственность за ваш экипаж. Лишь четыре Хома. Рапторианец замер, будто к чему-то прислушался и поправил себя. Лишь пятеро хомо признали ваше лидерство над ними. Шакир Агунсания, Юто Эндо, Хоуп Сауэрбран, Ирвин Горовиц и присоединившаяся к ним Кристина Ван де Вивер. И тигр, я продемонстрировал клетку с хомяком. Рапторианец Трингулин Кули с живым интересом уставился на зверька, который, попав в центр внимания инопланетянина, резко ускорился и побежал так, что колесо бешено закрутилось. Приветствующий выдал несколько колечек ароматного пара. Что это? Какой-то примитивный двигатель? Сначала я впал в ступор, потом догадался, что имеет в виду трингулинкули. Нет, приветствующий. Это контейнер жизнеобеспечения для существа внутри. Существо называется хомяк. Его зовут Тигр. Хомяк Тигр. Очевидно, таких слов еще не было в лексиконе обитателей Сидуса, и разум внес его в базу данных именно так, как я сказал. «Гхоммиак Тигур», — словно пробуя слово на вкус, произнес рапторианец. «Звучит грозно, и хоть на вик Гхоммиак Тигур выглядит безобидно, не сомневаюсь, что для вашей расы он имеет огромную ценность. На Сидус берут лишь то, что доставить обойдется дешевле, чем создать здесь». Это мой питомец, смущённо признал я. Боевой змеиный глаза репторианцев вспыхнули с куда большим интересом. Его укус токсичен, или вы используете его как паразита-диверсанта? А может, коммякт Игорь владеет искусством смертельных излучений или плюёт абсолютной кислотой? Я покачал головой, и репторианец понял этот жест, после чего посмотрел на показания какого-то гаджета, встроенного в запястье. и спросил: "Разум существа в зачаточном состоянии и не достигает показателей разумности по галактическим стандартам. Кто это?" Покосившись на Криси, я увидел, что она уже закончила общаться со своим приветствующим огнем и встала в центр круга. Фигура девушки исчезла в столбе радужных потоков света. Решив поторопиться, я быстро рассказал любопытному рапторианцу-хомяку всё, что знал. Степной грызун Милый потому пользуется популярностью среди маленьких хомя. Не токсичен, не владеет никакими боевыми навыками. Может жрать, много жрать, может спать, может крутить колесо. Свободное от этого время гадит, иногда исключительно для собственного удовольствия. Нет, земляне не используют испражнения гхоммиоктигуров в качестве косметического средства и в качестве биологической добавки к питанию тоже. Нет, гхоммяк тигур не годится в качестве ноживки для ловли хищников. Нет, коммяк тигур не защитит владения в отсутствие хозяина. Нет, выделения и шерсть гхоммяк тигура не несут практической ценности. Не понимаю, прогудел равторянец. В чём смысл иметь в качестве питомца такую примитивную форму жизни? Тигр прекратил крутить колесо и одарил его суровым взглядом. Он милый, ответил я. И это подарок моей дочери. Понял, просиял раптарянец. Вы испытываете эмоциональную привязку к существу. Что ж, теперь, когда мы с этим разобрались, я поделюсь с вами базовой информацией о Сидусе, после чего вам предстоит обряд инициации. Вы станете частью Сидуса, его гражданином, а все ваши владения будут внесены в базу данных станции. Весь разговор мне пришлось стоять, и отвыкшие от нагрузок ноги гудели, но, наконец, рапторианец Трингулин Кули закончил. Оказалось, сам Сидус — это те самые черные кубы. Рапторианцы, первыми прибывшие в центр галактики, обнаружили лишь один — центральный. Их корабль-разведчик втянуло внутрь, экипаж был инициирован, и это позволило им войти в контакт с разумом Сидуса. Вскоре из первоначального куба вырос еще один, где рапторианцам... Открылись производственные и вычислительные мощности Сидуса. Потом явились Огья и Вольтроны, те самые инопланетяне с разрядами по телу. Из центрального Сидуса выросли еще два куба. Следом на станции появились все остальные. Однако эти остальные явились незадолго до людей, а потому основными обитателями Сидуса пока были только первые три расы — рапторианцы, Огья и Вольтроны. Люди стали двенадцатой цивилизацией, нашедшей путь к Сидусу. Когда я поинтересовался, как так вышло, что столько раз галактики явились сюда почти одновременно, по сути, в последние 100 земных лет, Трингулин Кули предположил, что координаты приттеч, расшифрованные каждой цивилизацией, очевидно, вели в конкретную точку не только в пространстве, но и во времени. Общее для всех раз пространство располагалось в первом выросшем кубе. Там заседал Верховный совет, велась торговля и устраивались бои арены. Второй куп разум выделил под космопорт, склады и что-то вроде таможни, место, где встречали новичков, проводили досмотр и инициацию. В третьем находились производственные и вычислительные мощности Сидуса. Жилые строения обитателей Сидуса были в тех самых адуванчиках, которые я видел на подлёте к Кубу. Эти станции были созданы пришельцами по типовому проекту. Главное, что меня беспокоило, решилось очень легко. Выяснилось, что каждый гражданин Сидуса имеет право на бесплатное жильё и базовое питание. В жилом кластере, предназначенном людям, можно застолбить за собой личную комнату, доступ в которую разрешён только владельцу. В комнатах есть точки выдачи воды и продуктов. А что за кодекс гражданина Сидуса? спросил я напоследок. получите его при инициации, ответил приветствующий. По сути, это краткие свод рекомендаций, которые внедряются в разум гражданина. Следовать ему или нет личное дело каждого, но важно помнить, что поступки гражданина всегда оцениваются разумом и учитываются в рейтинге. Я хотел спросить, на что влияет рейтинг? Но раптарианец Трингулинкули, как и Оги Мураки, скрестил руки, дав понять, что разговор окончен. После чего указал на круг, куда следовало встать, закрыв глаза. Последнее требовалось, чтобы, как выразился рапторианец, беречь зрительные рецепторы, которые могут пострадать, стоит лишь узреть величие сверхразума. Шагнув в круг, я сомкнул веки, но вместо привычной черноты на ослепительно белом фоне проступил текст. Добро пожаловать на Сидус, Хома Картер Райли. Запускается процедура инициации. Ждите. Нахлынуло ощущение блаженства. У меня подкосились ноги, но при этом я словно парил, наслаждаясь моментом. В какой-то миг стало щекотно, причем сразу во всем теле, даже в голове. Но неприятное ощущение быстро исчезло, а перед глазами вспыхнул текст. Все те же руны и иероглифы, но теперь я их не просто понимал, но и мог спокойно прочитать. «Зафиксировано галактическое достижение. Видо своего первой». Вы первый представитель расы, вошедший в контакт с наследием предтечь. Разум Сидуса благодарит вас и награждает генетической модификацией «Щит предтечь». Очки рейтинга плюс тысяча. Зафиксировано локальное достижение «Первый защитник». Вы первый представитель расы, уничтоживший внепространственного паразита. Разум Сидуса благодарит вас, и награждает полным восстановлением жизнеспособности. Очки рейтинга плюс 500». Текст был продублирован для всех органов чувств. Нежный голос озвучил, ласковое прикосновение к коже дало понять, как важны деяния Картера Райли для всех разумных галактики, запах моря и древесные коры, замешанные на пряном аромате разнотравья, намекнули, что я дома. А еще, даже не открывая глаз, Я осознал, что полностью здоров, и, не веря ощущениям, пошевелил пальцами ранее отсутствовавшей руки.